Глава двадцатая Лев Микроволновка издает протяжный звук. Открываю дверцу, вынимая большой пакет с попкорном. Надо же, пахнет вкусно. Разрываю его и высыпаю содержимое в миску. Папа, «Попадем?» Любопытно заглядывая в миску, произносит Дарина. «Идем, доченька. Папа тебе такой мультик выбрал, закачаешься. Попкорн любишь?» Спрашиваю, замечая, как вытягивается лицо малышки. Я почти уверен, что Терри не кормила дочь столь вредной едой. Помню ее слезливые излияния про свежие супчики и салаты. Интересно, где она сейчас? Какую Аверин выбрал программу? Или нет никакого Аверина? Есть задетое самолюбие Этери и какой-то плохонький мужичок, пригласивший ее на свидание. И почему меня это стало так волновать? Этери, ее личная жизнь вообще... «Кажется, она теперь только в моей власти. Я разрешил ей приходить в мой дом, так что разве я вправе контролировать ее жизнь за его пределами?» «Конечно, нет. Тогда почему сердце сжимается при мысли, что у нее все хорошо?» «Гордость мать ее...» Чертова гордость, всю жизнь мешающая мне строить с людьми отношения. Я привык контролировать каждый шаг человека, уверенного мне жизнью. А жизнь Этери полностью в моих руках. Ощущение власти туманит голову и лишает здравого смысла. Кажется, я перегибаю. И в словах тоже. Вот зачем я высмеял ее, подверг сомнению, ее женскую привлекательность. Пусть живет как хочет, встречается, с кем хочет, и. Мультик! Голосок Дарины вырывает меня из размышлений. Да, солнышко, папа нашел замечательный мультик для тебя. Иди-ка ко мне на ручки, доченька. Попробуешь попкорн? Поп. Попкорн. Поп. Поп Попробуй, зайка. Заваливаюсь с Даринкой на диван и включаю ей диснеевский мультик про русалочку. Вроде как рановато для моей крохи. Но Даринка впивается взглядом в экран и тычет пальчиком на мелькающие кадры. Кушай, солнышко. А потом папа тебя покупает и уложит спать. Давай вместе спать. Хочешь? А мама где? А черт его знает, где мама. Тревога пожирает меня, как опухоль. Я накручиваю себя в красках, представляя Аверина. Он строит план, чтобы отнять у меня дочь. Брызжет слюной и глаголит иступленно убеждая глупышку Тери в успехе операции. И грустные, заплаканные глаза Этери тоже вижу, как на его. Вот она жалуется Адаму на меня, просит посодействовать в восстановлении родительских прав, а он... Давай-ка мы позвоним нашей маме, хочешь? Прогоняю гадкие мысли и переключаюсь. На Дарину. «Да!» — радуется она. «Плевать, что сейчас поздний вечер, а у Этери свидание. Я должен держать врага близко». «Совсем ты, Лев Борисович, из ума выжил?» — произношу вслух, набирая ее номер. «Этери, добрый вечер». «Лев Борисович, что-то случилось?» — Что с Дариной? — дрожит ее голос в динамике. А еще я слышу музыку, звон бокалов, голоса, шорохи, атмосферу пафосного заведения, в котором она сейчас находится. Сжимаю челюсти, с трудом сдерживая растущее внутри раздражение и отвечаю — Дарина соскучилась и попросила вам позвонить. Кстати, я затопил котел в домике. Рабочие закончили уборку, мебель собрали. Вы... Какие у вас планы? Можете приехать ночевать на новое место? Я оставлю калитку открытой. Не знаю, не хочу причинять вам неудобства. Пожалуй, я... «Здравствуйте, Лев Борисович!» Звучит в динамике незнакомый мужской голос. «Я Адам Аверин, спутник Этери. Хочу поблагодарить вас за беспокойство, проявленное к моей женщине, но... Не стоит благодарности. Цежу, борясь с желанием послать подальше этого наглеца. Как он посмел влезть в наш разговор!» Дарина позвонила матери, а не ему. «С вашего позволения, я украду Этери этой ночью, а утром привезу. Она должна быть к восьми утра, так? Да, а вы... А она... Дарина еще хочет поговорить с мамой?» — обрывает меня он. «Конечно, она для этого и позвонила». «Безусловно, мы так и поняли. Вы позвонили из-за дочери, а не из-за желания испортить вечер. Так, Лев Борисович?» «Что вы себе позволяете, молодой человек? Я действую в интересах ребенка. Если Этери хочет развлекаться, пусть держится от нас подальше. Я в ее жизни больше не появлюсь». Остервенело сбрасываю вызов и встаю с дивана. Миска наклоняется, а попкорн высыпается на пол. «Попкорн упал, папа!» – подсказывает мне Дарина. Услужливо слазит с дивана и помогает своими крохотными ручками его собрать. «Спасибо, зайка. Давай-ка мы его соберем. Черт! Трижды черт! Выходит, Террини не соврала насчет Аверина. Он ухаживает за ней. Он ее мужчина. Сейчас он повезет ее к себе домой, будет целовать, ласкать, зарываться пальцами в непослушные белокурые волосы. А потом она выйдет за него и забудет про мое снисхождение. «Моему контролю придет конец», Не понимаю своих чувств. Эта женщина не волнует меня. Она мне безразлична, неинтересна. У меня есть Тина, шикарная, уверенная в себе, роскошная женщина. Она и близко не сравнится с простушкой Тыри. Да что с тобой такое, Олух? — шепчу, усаживая дочку на диванные подушки. Она отвлекается на мультики... А я уношу миску в кухню. К черту киносеанс! К черту эту дамочку, делающую вид благочестивой матери! Впечатываю кулаком в стену и вздрагиваю, увидев Дарину, застывшую в недоумении за спиной. «Не бойся, зайка, папа тренируется. Это такое упражнение. Иди на ручки, доченька» папа день день. Слышу, как тихонько звонит оставленный в гостиной телефон. Неужели это Ри? Испугалась моего гнева и звонит, чтобы извиниться за резкость Аверина. «Да, это...» «Лев Борисович, доброй ночи! Простите за поздний звонок. Это Галина Игоревна из Апеки. да «Да-да, слушаю вас». Отвечаю, придав голосу нарочитую бодрость. «К сожалению, скандал с матерью девочки дошел и до нашего руководства. Мы искренне хотим удовлетворить ваше прошение об удочерении малышки. Но вам надо примириться с Этери Журавлевой. Нам нужен ее заверенный отказ от дальнейших судебных исков. Вы же понимаете, что она может бороться за родительские права». Я посчитала нужным позвонить сначала вам, манерно произносит суровая дама. Не вижу ее, но почти уверен, что ее губы сейчас чопорно сомкнуты. Вы правильно сделали, Галина Игоревна. Завтра же я поговорю с Этери и потребую подписать соглашение. Завтра. Она придет в мой дом. Завтра а я надавлю на совесть этой распутницы, шляющейся по ночам со всякими бабниками».